Хейтен с двумя десятками коренастых головорезов, державших в руках обордажные крюки, скорчившись, притаился среди обломков на носу корабля. Ярдах в семи-восьми от Викториеса Аравелла остановилась, и когда на глазах у ликующих французов ее бак уже начал покрываться водой, корсары Хейтена вскочили и с дикими воплями забросили обордажные крюки. Два из них впились в деревянные части французского корабля.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 Корабли с резким стуком ударились друг от друга правыми бортами. Спустившись с квартер дека на шкафут, Блат отдавал приказания, и они выполнялись с поразительной скоростью. Мгновенно были спущены паруса, оброблены веревки, поддерживающие реи, выстроен на корме авангарда бордажного отряда. В ту секунду, когда корабли столкнулись друг с другом, пираты по команде Блада взмахнули абордажными крючьями. Тонущая Арабелла была накрепко пришвартована к Ликторьес. Уиллогби и фанден кейлен затаив дыхание, стояли на юте и широко открытыми глазами наблюдали за изумительной быстротой и точностью, с которыми действовал капитан Блад и его отчаянная команда. Но вот Трубач проиграл атаку.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 А вслед за смельчаками Сарабеллы на борт Виктории сбросились все остальные пираты. На палубе тонущего корабля а остались только Лорд Уиллогби и Голландец, продолжавшие наблюдать за боем с Квартердека. Бой длился не более получаса. Начавшись в носовой части корабля, он быстро перекинулся на Шкафуд.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 Торсары дрались с безумной храбростью людей, знающих, что им некуда отступать и что они должны либо победить, либо погибнуть. И в конце концов им удалось овладеть Викториас, хотя эта победа стоила жизни половине экипажа. Уцелевшие защитники викториус загнанные на квартердек и подгоняемые разъяренным де Риваролем, еще пытались кое-как сопротивляться.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 Хахтерпу требовалась срочная помощь. Пока Пит с матросами занимался парусами, а Огол навозил порядок на нижней орудийной палубе, Блад приказал вытащить крюки, чтобы освободить захваченный корабль от тяжелого груза. Лорд Уиллогби адмирал Вандер Кейлин уже перешли на Викториес.